Глава 19. Сборка негумана Идею ЮМей Синь собрать негуманоида, найденного на базе дьявола в Берни, пришлось осуществлять Герману Алнису и заместителю комиссара безопасности Зарковскому. Нюийуймаи, не ни владелен Ребров не могли руководить этим процессом после скандального заседания Совета безопасности Солнечной системы СБСС и последовавшей отставки обоих руководителей спецслужб. С подачей министра безопасности Реброва перевели начальником охраны ВКС, а Юиймаи Синь стал начальником отдела криминальной полиции. Филипп Ромашин удержался в своем кресле директора ОАС, хотя было принято постановление о его неполном служебном соответствии. Сохранил пост командора погранслужбы Игнат Ромашин, что давало шанс всей команде борцов с дьяволом довести дело до конца. 7 мая втайне от всех официальных лиц правительства с иконой ВКС безопасники особой группы под командованием самого Дзарковского, которому Ребров передал свои полномочия, переправили на Плутон последний контейнер с морской капустой с базы в Берне. Затем, с соблюдением всех мер предосторожности, перевезли контейнеры на полигон Института физических проблем, почти заброшенный, пустовавший несколько лет, хотя и сохранивший инфраструктуру. После этого под руководством Германа группа экспертов СБ начала сборку Негумана под куполом одного из уцелевших корпусов полигона. Задача оказалась нехитрой, стоило только определить способ соединения водорослей и дело пошло. Спустя сутки в центре зала, в котором поддерживалась искусственная гравитация, почти равная земной и необходимая температура, красовалась удивительная спиральная конструкция, похожая на гигантского свернутого змея, с которого сняли кожу. Диаметр тела змея равнялся 3 метрам. Но оживать этот змеиный скелет не хотел, несмотря на то жуткое впечатление живого организма, которое он производил. Измерения показали, что в объеме тела змеи появились слабые блуждающие электрические токи и поля, иногда некоторые участки его скелета начинали светиться, но дальше этого процесс не шел. Негуман не хотел просыпаться. Или не мог. Герман мучился этой загадкой долго почти всю ночь, проведя ее с Юймэй в доме на острове Науру, а утром его осенило. «Воздух!» — внезапно вскричал он, хлопнув себя ладонью по лбу и перепугав уснувшую только под утро женщину. «Ну, конечно! Воздух!» «Что ты имеешь в виду?» — с удивлением посмотрела на него Юймей. «Мы действительно собрали скелет негуман, — сказал возбужденный Герман, — то есть его оболочку, носителя. Теперь нужен мозг, который будет им управлять, а мозгом этим служит вирусный кластер. Где он может быть?» «На базе его не нашли», — Юэ накинула на себя кимоно. «Мы не там искали. Вирусный кластер не наблюдается визуально и может прятаться где угодно, в том числе прямо в воздухе, понимаешь?» «Звонит Зарковскому», — сказала бывшая начальница контрразведки. Она быстро схватывала суть вопроса. «Надо выкачать весь воздух на базе в Бернии и доставить его на полигон. Я пока сварю кофе». Через полчаса влюбленная пара была принята Зарковским в управление аварийно-спасательной службы. Еще через полчаса началась операция по герметизации базы в Берне и выкачиванию воздуха из ее помещений. Утром 8 мая на Плутунианский полигон были доставлены баллоны с воздухом, которые после тщательной подготовки закачали внутрь скелета Негумана. И ничего не произошло. Точнее, почти ничего. Змей вздрогнул, изменил позу, образовав нечто вроде вопросительного знака. В нем усилилась электрическая активность, изменилась плотность полей, однако на запросы людей он по-прежнему не реагировал. Носитель негуманоидного разума оставался глух и слеп. «В чем дело?» — осведомился сухой, костистый, бледнолицый Дзарковский. «Почему он остается дохлым?» «Не знаю», — признался унылый Герман, виновато оглядываясь на директор УАЗ, также присутствующего в зале. Видимо, воздух базы был инфицирован слабо, массы вирусов не хватило для возбуждения сознания Негумана. Тогда возникает вопрос, где прячется этот ваш пресловутый вирусный кластер? На другой базе, которую мы не нашли? Глаза Германа остановились и остекленели. Он смотрел в этот момент на одного из техников, одетого в защитный костюм, который осторожно возился с приборами возле скелета змея. Мама Мия! прошептал ксенопсихолог. «Как я сразу не догадался!» «Нашел?» — обняла его сзади Юэмэй, не стесняясь посторонних взглядов. «Временное помещение при отсутствии оптимальных условий...» «Очнись, Сяньшен! Идеальный носитель вирусного кластера в наших условиях — человек!» Стало тихо. Филипп Ромашин, Зарковский, Юймэй Синь, начальник охраны полигона, эксперты, участвовавшие в сборе негуманоида, молча смотрели на молодого ксенопсихолога. Первым пришел в себя директор УАЗ. Артур Мехти. Юймэй Синь поцеловала Германа в щеку, с гордостью глянула на Филиппа и с торжеством над Зарковского. «Наконец-то вы оцените участие господина Алниса в нашей работе. Теперь я могу начинать операцию Паньтау, господин директор». «Начинайте», — сказал Филипп, — «обеспечьте темный перехват, чтобы у господина министра не успела сработать программа самоликвидации, и запишите все детали операции, чтобы запись можно было предъявить в качестве обвинения». «Вы серьезно?» — выдавил из себя Дзарковский. «Артур Мехти — резидент?» Филипп мельком взглянул на него. «У вас мало доказательств?» «Все равно никто из Секона не даст нам санкции на его арест. К тому же у нас нет прямых доказательств». «Есть способ их получить», — проворчал заметно повеселевший Герман. Все повернулись к нему. «Продолжай», — сказал Филипп. «Артура надо быстро доставить на полигон и всунуть в скелет Негумана. Уверен, вирусный кластер, сидящий внутри министра и управляющий им, заставит ожить оболочку Негумана, и мы получим прямой контакт с обоями». «Гениально». — пробормотал Ромашин-старший. «Гера, ты сумасшедший!» — нежно проговорила Юй Повернулась к Зарковскому. «Идемте, Юрий, будем готовить план захвата Артура Мехти. Хотя в целом план уже готов». Зарковский мотнул головой и с подлобья посмотрел на директора управления. «Она же отстранена». «Вы поступаете в распоряжение временно восстановленного руководителя контрразведки», — сказал Филипп сухо. «Это приказ». «Но я не могу так». «Тогда мне придется вас уволить». Дзарковский вспотел, вытер выступившую на лбу испарину. «Хорошо, я согласен работать под началом госпожи Синь, хотя мы рискуем потерять свободу». «Мы рискуем потерять гораздо больше», — буркнул Филипп, отворачиваясь. «К вам девушка», — вдруг доложил по рации координатор базы. «Что за девушка?» — не понял Филипп. «Какая девушка? Где она?» «Ждет в метро во втором блоке полигона. Назвалась Екатериной Лапарой. Филипп встретился глазами с удивленной Юэмэй. «Сейчас буду». Он озадаченно пригладил волосы на затылке. «Любопытно. Что ж, пойдемте вместе поговорим с внучкой Яна». Он включил тайф, чтобы не терять времени на путь от купола со скелетом Негумана ко второму блоку комплекса, где была установлена кабина метро, пронесся прямо в кабину и тут же, не диктуя автомату запуска код станции на земле, вышел в помещении блока». Внучка Яна Лапарры ждала его у прозрачной стены небольшого зала, сквозь который открывался вид на снежно-льдистую равнину полигона, зависшим над ней серо-серебристым, пухлым, снежным комом Харона, освещенным слабыми лучами невообразимо далекого солнца. Рядом топтался безопасник и свиты от Зарковского, пытаясь разговорить девушку. Увидев директора, он тотчас же отошел к выходу из зала. «Здравствуйте!» — обернулась внучка Лопары на шаги Филиппа. Лицо у нее было бледное и расстроенное. «Вы знаете, что Кузьма сбежал из клиники?» Ромашин-старший усмехнулся. «Этого следовало ожидать. Кузя впечатлительная натура и рисковая. Он должен был так поступить. Вы что же знали, что он сбежит на крот и... Не выставили охрану палаты? Так было надо, Катюша. Твоему деду нужна помощь. Одного полковника Хаджи Курбана мало». Глаза Кати потемнели, стали виноватыми. «Боюсь, мой дед... не мой дед!» «Что?» Глаза директора похолодели, впились в лицо девушки. «Поясни!» Катя зябко передернула плечами. «Настоящий дед не стал бы посылать Кузию Хасида выручать меня, он пошел бы сам. Кроме того, он не стал бы ждать так долго, нашел бы меня еще до старта крота и еще!» Катя снова зябко поежилась. «Он знает о запасном варианте» о строительстве второго крота. Глаза директора вас еще больше похолодели. А откуда ты знаешь о втором варианте?» Катя слабо улыбнулась. «Случайно включила деда и нашла странную запись о контроле спецзаказов. Там были еще цифры, код заказа. Я проверила два завода — Воронежский и Лас-Аламосский. Заказы на узлы и детали для нового крота отложены. Думаю, что то же самое творится и с другими заводами». В зале появились Герман, Дзарковский, Юймэй Синь, вице-телохранитель директора. Филипп, не сводя с лица Кати своих ледяных глаз, жестом подозвал Дзарковского и Юймэй. «Повтори для них». Катя, запинаясь, пересказала им все, что знала. «Не может быть», — начал было Зарковский. «Немедленно проверьте все заказы», — перебил его Филипп. «Разберитесь в причинах срыва сроков выполнения. Выясните, кто отдавал распоряжение отложить заказы, и сразу сообщите мне, идите». Дзарковский, потоптавшись, пересек зал и скрылся в метро. «Он тормозит», — осуждающе проговорил о Юймэй. Филипп мрачно кивнул. «Недаром Владилен считал его агентом дьявола. Никакой он, конечно, не агент, но вы правильно подметили, тормозит он очень сильно. Придется поручать ему второстепенные задачи. Однако, дорогая Тайтай, -тай, у нас проблема, если эта юная леди права Ян Лапара — их человек. Не понимаю, когда и где они успели его закодировать». «Не имеет значения. Важен сам факт кодирования. Мы поставлены в такие условия, что отвлекающий вариант становится главным. Что будем делать? Высадить на борт крота десант. Они наверняка будут его ждать, устроить засаду и перебьют всех ребят». Или просто заблокируют финиш-линию. Кстати, надо срочно организовать перехват линии метро с крота. Они попытаются взорвать аппарат, но перед этим сами сбегут на землю. Необходимо выход линии переориентировать на одну из наших баз. Там мы их и возьмем». «Очень хорошая идея, Сяньшен. Я срочно займусь этим». Юй Мэй, Синь и Герман тоже скрылись в кабине метро. Филипп о чем-то задумался, изучая пол под ногами. «Ну но как же дед?» напомнила о себе притихшая Катя. «И Кузя, «Не беспокойся, девочка!» очнулся Филипп. Что-нибудь придумаем. Скорее всего, мне придется влиться в команду крота и во всем разобраться на месте. Если, конечно, метро не заблокировано». «Они убьют вас!» вырвалась у Кати. По ее щеке поползла слеза. «Они убьют всех!» «Не убьют!» улыбнулся старший Ромашин, поотечески прижимая девушку к груди. Министра безопасности Артура Мехти охраняли две обоймы правительственной службы безопасности, одной из которых командовал полковник Юзеф Юзефович. Поэтому его проще было убить, используя современные снайперские комплексы, чем арестовать или захватить. Однако контрразведчики сБ ОАС не были дилетантами и разработали идеально простой с точки зрения логики план операций, предусматривающий применение тех же методов, какими пользовались сами агенты дьявола. 9 мая во время планового заседания правительства Земли к министру безопасности подошел сотрудник Security и шепнул на ухо: В малый приемный вас ждет сын. Артур Мехти, с проседью в черных волосах, с усами и бородкой, кольцом охватывающими влажные губы, с тяжелым породистым сытым лицом, недоуменно покосился на охранника. «Сын? Он же находится в экспедиции!» Он сбежал, ранен и сбит. «Почему же он мне сам не позвонил? У него нет ни рации, ни инкома, ни видео!» Артур Мехти хмыкнул, наклонился к премьеру. Он сидел по правую руку от него. «Прошу прощения, экселленс, мне на минуту надо отлучиться». Премьер кивнул. Министр вышел из серебряного зала резиденции правительства, где происходило большинство рабочих совещаний, и в сопровождении двух вицев и координатора охраны поднялся на третий этаж здания, где располагалась малая приемная правительственной канцелярии. Приемный на диване действительно сидел его сын, представлявший собой жалкое зрелище. Изодранный, обгоревший уник, кровоподтеки и царапины на лице и на руках, склокоченные волосы, запекшиеся губы, затравленный взгляд. «Привет, папа!» — с трудом встал Оскар, криво улыбаясь. Тут же охнул, прикладывая руку к животу, закусил губу. «Нам надо срочно поговорить. Пошли ко мне. Нет, надо срочно действовать». «Всем выйти!» – приказал министр. «Операторы канцелярии и охранники вышли». «Что случилось?» – начал министр, подходя ближе. «Почему ты здесь?» В ту же секунду Оскар выстрелил в отца из парализатора, подхватил тело, чтобы не произвести шума, что-то переключил на поясе костюма и превратился в копию министра. Исчезли синяки и царапины, изорванный и обгоревший уник трансформировался в костюм официала правительства». Новый министр мгновенно нацепил на потерявшего сознание Артура узкий поясок с тремя черными пластинами и тотчас же Мехти-старший перевоплотился в Оскара с теми же синяками и царапинами, одетого в тот же обгоревший и порванный уник. Это сработала аппаратура Динга. Министр бросил в микрофон рацию «Одно слово. Жду» и, выглянув в коридор, поманил пальцем начальника охраны «Зайди». Крупногабаритный молодой человек в черно-сером унике молча повиновался. «Ему стало плохо», — сказал министр. «Я вызвал медиков. Проконтролирую, чтобы его доставили в клинику, а потом домой». «Слушаюсь», — подтянулся охранник. Министр вышел из приемной, столкнулся с бригадой врачей в бело-красных комбинезонах, посторонился, бросил вслед. «Головой отвечаете». Медики не обратили на его реплику никакого внимания. Министр безопасности, настоящий, разговаривал так со всеми. Проследив за тем, как врачи укладывают на антиграф носилки тело сына и увозят к лифту, министр вернулся в зал заседаний и до конца совещания просидел молча, не проронив ни слова. Затем, выйдя из зала, включил тайф и исчез. Точно так же поступили и медики, только раньше». В лифте они обезвредили молодого охранника, заменили на руке псевдо-Оскара Таев, привели его в действие, и Артур Мехти в облике своего раненого сына отбыл на базу УАЗ на Марсе, где его тут же начали приводить в чувство. Медики же исчезли из лифта один за другим, оставив в кабине лифта висящий в воздухе пустой антиграф. Они очнулись одновременно, Артур Мехти, помещенный внутрь скелета змея, и Негуман. Скелет, похожий до этого момента на вопросительный знак, распрямился и образовал длинную 20-метровую колонну, внезапно одевшуюся в сеточку голубоватых молний. «Вот его источник питания, холодный ядерный синтез», — прошептал Герман, — «а мы ломали голову». Артур Мехти, оставшийся внутри колонны у самого ее основания, поднял голову, огляделся по сторонам. Глаза его запылали темным огнем, по губам скользнула ехидно понимающая усмешка. «Кажется, я допустил ошибку», — необычным вибрирующим голосом сказал он. «Вы нашли-таки мой схрон. Могу я узнать, как вам это удалось?» «Долго объяснять», — сказал Филипп Ромашин, чей голос гулко поколебал воздух пустого ангара. «У нас есть кое-какой опыт. В самом ангаре кроме скелета Негумана никого не было». Руководители и операторы эксперимента находились в специальном зале управления, располагавшемся под скалами и льдами полигона и хорошо защищенным от всех мыслимых катаклизмов. Во избежании всякого рода неожиданностей вокруг купола ангара сосредоточилась активная техника землян лазерные установки, аннигиляционные пушки, ТФ-эмитор и даже глюк, использующиеся для горно-проходческих работ. Кроме того, над полигоном висел спейсер погранслужбы «Мощный». Вздумай оживший организму сбунтоваться и попытаться бежать или того хуже сопротивляться, участь его была бы плачевной. Видимо, он тоже это понимал. Артур Мехти выбрался из ажурной колонны, стоящего на торце скелета, сопровождаемый частыми змейками голубых молний, обошел круглое помещение, к чему-то прислушиваясь, остановился в центре ангара и поднял голову, разглядывая зрачок верхней видеокамеры. «Как я понял, вы все предусмотрели. С кем я имею честь разговаривать?» «С директором управления аварийно-спасательной службы», — сухо ответил Филипп. «Господин Ромашин, основатель династии Ромашиных!» задумчиво протянул Мехти. «Я вас недооценил». «Вы многих недооценили», — спокойно ответил Филипп. «А вот насчет основателя династии ошибаетесь. Я вовсе не являюсь основателем рода. Ему больше тысячи лет». «Не будем вдаваться в такие детали. Чего вы хотите?» «Прежде всего представьтесь». Министр безопасности рассмеялся. Артур Мехти, потомок древнего рода люксембургских князей. Я спрашиваю имя того, кто вами управляет. На миг лицо министра исказилось, стало страшным, но тут же успокоилось, стянутая маской добродушие. Мое имя непроизносимо человеческим языком, ведь я диффузно-компактный организм, да еще симбионт, это тело, Мехти небрежно махнул в сторону, потрескивающей электрическими разрядами колонны. «Всего лишь скафандр. Но можете для определенности называть меня спасителем?» «Может быть, лучше дьяволом?» — Мехти покачал головой. «Разве вы называете дьяволом своего соотечественника, идущего на смерть ради спасения коллектива, группы людей, государства или цивилизации в целом?» Вы хотите сказать, что спасаете свою цивилизацию, уничтожая при этом другие цивилизации, причем преимущественно гуманоидные? Каждый борется за жизнь как может. Возможно, однако мы привыкли называть таких, как вы, террористами, бандитами и убийцами. И у нас действительно есть богатый опыт борьбы с ними. Так что вы не первый и не единственный проигравший. Кто знает... Философский отозвался михти. «Мы еще не закончили игру, и я не сказал последнего слова». «Вы хотите поторговаться?» «Почему бы и нет? В конце концов, посредник...» Артур показал пальцем на свою голову. «Сделал свое дело и уже не нужен. А я...» — жест в сторону скелета. «Хотел бы пожить подольше». «Что вы задумали?» «Погасить солнце, разумеется». «Мы догадались. Я имею в виду ситуацию с кротом». «Ах, крот, солнечный крот, оружие пролетариата, шутка, он не дойдет до цели. Почти все члены экипажа инфицированы и управляются моим представителем. Можете их взять, конечно, но они ничего не смогут рассказать». «Неинфицированных членов экипажа вы ликвидируете?» «Естественно, мне они не нужны». Чей-то тихий вскрик на общей волне интеркома. Артур Мехти сощурился, прислушиваясь. «Знакомый голосок!» «Еще вопрос», — медленно проговорил Филипп. «Если мы оставим вам жизнь, вы нам поможете?» «Смотря что вы попросите, отзовите своих агентов из крота». «Это невозможно». «Почему?» «Программа не предусматривает их досрочного возвращения. Любая попытка отзыва будет расценена ими как сигнал провала и только ускорит гибель крота». Второй ваш аппарат просто не успеет догнать первый, даже если вы его успеете создать. Молчание в зале управления, молчание в бункерах полигона и в рубке спейсера мощный. Тогда последний вопрос, нарушил наконец тишину директор УАС. Зачем? Зачем вам, представителю высокоинтеллектуальной расы галактики, понадобилось уничтожать гуманоидные расы? Ведь мы с вами даже не знакомы. Колонна скелета негуманно затрещала, заискрилась молниями, а министр вдруг затрясся в беззвучном смехе. Отсмеявшись, выговорил, «Ваша земная логика даже не трехмерна, а двухмерна, и вы обо всем судите с ее точки зрения, не заглядывая в прошлое и будущее. Вселенная намного сложнее, чем вы себе представили. Вам ее не понять, как не понять и нас». «Но я настолько хорошо освоил психику этого носителя...» Палец Артур уперся ему в живот, «что могу себе позволить одну подсказку. У вас есть поговорка. Два медведя в одной берлоге не уживаются. Мы же просто принимаем превентивные меры». «Он слишком откровенен», — закричал вдруг Герман. «Он собирается сбежать». «Хорхе!» — тотчас же вызвал командира мощного Филипп. «Прощайте!» — вскинул вверх руки Артур Мехти. «Мне пора домой. Спасибо за то, что вы собрали мой скафандр. Без него мне было бы трудно уйти отсюда». Министр вздрогнул, глаза его стали пустыми, лицо помертвело. Он упал, и в то же мгновение колонна скелета-негуманоида оделась в кожу лилового свечения и с гулким ударом исчезла. Резидент дьявола, назвавший себя спасителем, умчался в неведомые дали. В зале управления полигоном поднялась суета. Операторы начали поиск беглеца по всей округе. Спейсер мощный вышел на орбиту вокруг Плутона, включая свои радарные комплексы, но все было напрасно. Не нашелся беглец и в других районах Солнечной системы. Негуман действительно исчез. По-видимому, он тоже владел процессами струнного просачивания сквозь пространство. «Это провал», — мрачно пробормотал Зарковский, прибывший к развязке событий. Пора сушить сухари. Где теперь искать этого спасителя? «Найдем», — с мрачной уверенностью сказал Филипп Ромашин. «Не самого резидента, так его сородичей. Вот он найдет». Директор кивнул на Германа. «Головастый парень. Далеко пойдет. Единственное, что нам остается, не сплоховать с кротом». Никто директору не возразил, потому что никто не знал, что делать в создавшейся ситуации. Председатель Секона Бернхард Спенсер влетел в кабинет премьер-министра как торпеда, вытирая с удутловатого лица струящийся пот. Виц-секретарь, возникший за его спиной, в смущении развел руками, опасаясь применить силу, и Томах успокаивающе махнул ему рукой, что означало «оставь нас». «Вы знаете, что произошло?» — выпалил Спенсер, отдышавшись. «Это чудовищно!» — премьер молча предложил ему стакан воды, но гость этого не заметил. «Ваши любимчики убили Артура. Я только что узнал, вот до чего дошло ваше попустительство. Немедленно отстраните от должности Ромашина и предайте суду его подручных, иначе я...» «Минуту», — остановил его премьер-министр, включая видео. Стена кабинета превратилась в ВИОМ, и глава Секона увидел сцену превращения Артура Мехти в резидента дьявола. Челюсть Спенсера отвисла, лицо позеленело. Томах выключил виом, сказал ровным голосом. Контрразведка выяснила, господин председатель, что вы и Юзеф Юзефович единственные люди из всех агентов дьявола, кто пошел ему на службу добровольно. Юзефа мы отыщем, а вам бы я посоветовал застрелиться.